Должно быть, он ушел или лег спать сам. Три штора были подняты, а та, за которой скрывалась спальня, оставалась опущенной. Вскоре Сэм, мой приходящий слуга, принес завтрак и утреннюю газету. И это помогло мне убить два-три часа. И я до поры до времени выбросил из головы чужие окна. все утро косые лучи солнца падали на одну сторону дворового ущелья а после полудня они осветили другую потом начали постепенно ускользать покидая двор и снова наступил вечер ушел еще один день по краям прямоугольника стали зажигаться огни порой то там то здесь стена как резонатор отражала обрывки радиопередачи кто-то видно включил приемник на полную мощность если напрячь слух можно было среди прочих звуков различить доносившиеся издалека по зрякивание посуды разматывалась цепь маленьких привычек из которых складывалась жизнь обитателей этих домов эти привычки связывали их крепче чем самая хитроумная смирительная рубашка когда-либо изобретенное тюремщиком, хотя они считали себя свободными. Как и во все вечера, парочка-непосед стремительно вырвалась на простор, забыв потушить свет. Он примчался обратно, пощелкал выключателями, и в их квартире стало темно. Женщина уложила спать ребенка, грустно склонилась над кроваткой, и, как мне казалось, в глубоком отчаянии присела к зеркалу красить губы. Всь день в квартире четвертого этажа от того дома, что стоял поперек этой длинной внутренней улице, три шторы оставались поднятыми, а четвертые спущены. До какой-то минуты это не доходило до моего сознания. Я почти не глядел в ту сторону и не думал об этом. Правда, иногда в течение дня мои глаза останавливались на тех окнах, но мысли мои были заняты другим. Только когда в крайней комнате их кухня, на окне, которой шторы была поднята, вспыхнул свет, я вдруг понял, что весь день шторы оставались в прежнем положении. Тут до меня дошло, что за весь день я ни разу не видел той женщины. До этой самой минуты я вообще не заметил в их окнах никакого признака жизни. Он пришел с улицы, ная дверь находилась в другом конце кухни напротив окна. На нем была шляпа, из чего я и заключил, что он только что пришел. Он не снял шляпы. как будто снимать ее уже было не для кого. Проведя рукой по лбу, он сдвинул ее на затылок. Я знал, что это не тот жест которым стираетпот.ловек стирает под стирает горизонтальным движением, а он провел рукой по лбу снизу вверх. Скорее, это движение было признаком тревоги или замешательства. Если бы ему было слишком жарко, он бы первым делом снял шляпу. Она не вышла встретить его. Порвалось первое звено, столь прочно сковывавшее их цепи привычек и обычаев. Должно быть ей так плохо, что она весь день пролежала в постели в комнате за опущенной шторы. Я продолжал наблюдать за ним. Он все еще был там через две комнаты от нее, а я все ждал. Моё спокойствие мало-помалу сменилось удивлением, удивление, недоумением. Сранно подумал я, что он не заходит к ней, мог хотя бы подойти к порогу ее комнату, чтобы узнать как она себя чувствует. Впрочем быть может она спит, И он не хочет беспокоить ее но тут же возникла другая мысль откуда ему знать что она спит если он даже не заглянул к ней ведь он только что вошел в квартиру он приблизился к окну и стал у подоконника как на рассвете незадолго до этого сэм унес под нос с остатками ужина и у меня был потушен свет зная, что тот у окна не сможет разглядеть меня в темноте Эркера, я не подался назад. Несколько минут он стоял неподвижно. Сейчас по его позе можно было заключить,